Гальское нашествие Чаша испытаний, выпавших Греции, была еще не полна. Оставалось пережить еще одно — нашествие варваров. Не восточных варваров Ксеркса, за которыми была память о дивных громадных царствах, нет, северных варваров, незнакомых не только с законом, но и с царской властью, не имеющих за собой ничего, кроме отчаянной дерзости и храбрости. Это была как бы репетиция тех нашествий, которые 700 лет спустя закончат собой всю историю древнего мира и будут названы великим переселением народов. Сейчас переселяющимся народом были галлы. Они жили в Средней Европе, там их потеснили германцы, и они хлынули в поисках земли и добычи на юг и на юго-восток. Те, которые шли на юг, разорили Италию со словами «горе побежденным», взяли дань с Рима и взяли бы самый Рим, если бы гуси, загоготав вовремя на стене, не разбудили спавших защитников. Так гуси Рим спасли. А те, которые шли на юго-восток, перевалили через Балканы и оказались теперь на пороге Македонии и Греции. Это было ровно через 200 лет после нашествия Ксеркса. Македонским царем в это время был мимолетный Птолемей по прозвищу Молния. Это был такой царь, что благочестивые люди не сомневались. Гальское нашествие – это кара богов за его преступления. Ему не было и сорока лет, а он уже был виновником убийства отцом сына, убийства друга, убийства женщины с детьми. Вот как это было. У Александрийского царя Птолемея, умнейшего из наследников Александра, Было два сына от двух жен, старший Птолемей Молния, пылкий и неукротимый, и младший Птолемей Филадельф, братолюб, спокойный и разумный. Умирая, старый Птолемей оставил царство не старшему сыну, а младшему. Оскорбленный Птолемей Молния бежал в Азию к Селевку и стал ждать своего часа. Час наступил, когда началась война старых исполинов, Селевка или Семаха. Семейные раздоры Александрийского двора эхом откликнулись при Лисимаховом дворе. Старый Лисимах был женат на сестре Филадельфа, молодой сын его на сестре Молнии. Обе женщины ненавидели друг друга, и жена Лисимаха держала верх. Царь приказал заточить и убить собственного сына. Это было первое убийство. После этого и двинулся на Лисимаха Селевк. Разбил его, уничтожил, вступил в Македонию и здесь, у придорожного алтаря, был убит сам, никем иным, как собственным гостем и спутником Птолемеем Молнией. Это было второе убийство. Птолемей объявил себя царем бесхозной Македонии и первым его делом была казнь вдовы Лисимаха с ее детьми. Это было третье убийство. Потом прошли считанные месяцы и наступила расплата. На Македонию надвинулись галлы, Войска Птолемея молнии были разбиты, сам он убит, и память о нем осталась недобрая. Высокого роста, светловолосый, синеглазый, безбород, с длинными висячими усами, разукрашенные золотыми ожерельями и браслетами из своей добычи, галы были неистовы в сражении. Они, как пифагорейцы, верили в переселение бессмертных душ и потому не боялись гибели. Пленников они десятками убивали в жертву богам. В плен они не сдавались. Если не могли убежать, то убивали себя. Потом, когда гроза миновала, греческие мастера внимательно и с уважением изображали гибнущих галлов в своих скульптурах. Одна из таких скульптур «Умирающий гладиатор» вдохновила Байрона, а потом Лермонтова на знаменитые стихи. Три больших похода совершили галлы на греческие земли. Первый поход отбили боги, второй — царь а третий — князь. Первый поход был на Дельфы. Варваров издалека манила слава и богатств. Прямо из Македонии галы двинулись на юг. Число их казалось грекам несметным. Вновь, как 200 лет назад греки встретили варваров у фермопил, вновь отбили их лобовой натиск и вновь были обойдены под тайной кружной тропе. Греческое войско отступило на священную гору Парнас. Дельфы лежали открытые варварам. Вот здесь и вступились боги за свою святыню. Это было последнее вмешательство сказки в греческую историю, и о нем рассказывали с упоением. Богов было трое. Дельфийский Аполлон, землеколебатель Посейдон и лесной пан. Аполлон грянул грозой и бурей в лицо недругам. Во вспышках молний грекам виделась фигура бога. Посейдон сотряс землю непривычным галлом, Землетрясением из окрестных гор на гальский стан покатились громадные глыбы. А пан посеял в гальском полчище тот панический страх, который теперь называется этим именем. Отважные гиганты испугались неведомо чего. В собственных криках им чудились греческие, в греческие гальские. Они бросались, ничего не видя друг на друга, и больше галлов пало от своих же мечей, чем от греческих. Говорят, когда-то Александр Македонский спросил гальских послов, «Боитесь вы меня?» Галы ответили, «Мы боимся только одного, что небо рухнет на землю». В страшный день перед дельфами галлам показалось, что небо рушится на землю, и они обратились в бегство. Божий гнев преследовал их до конца. Племена, к которым переходило награбленное в Греции золото, вымирали от мора одно за другим, пока не решено было бросить это проклятое золото в священный пруд гальских богов близ реки Гаронны. А когда в эти гальские места пришли римляне и вытащили золото из пруда, то, сделавший это полководец, вскоре потерпел страшное поражение и умер в изгнании. Второй поход галов был в Азию. Там враждовали меж собою полузависимые князья, до которых не доставала крепкая рука царя Селевка. Один из них пригласил галлов к себе на помощь, обещав богатую добычу. Галлы пришли и уже не ушли. Они грабили Малую Азию из года в год, и греческие города не жалели денег, чтобы откупиться от них. Наконец на них вышел сам царь Антиох, сын и наследник Селевка. Гальское воинство выглядело так страшно, что Антиох почти не надеялся на победу. Победу доставили ему слоны. От вида и неведомых чудовищ галлы бросились в бегство, не сойдясь даже на выстрел из лука. Их конницы смешались с пехотой. Их боевые колесницы здесь, в Малой Азии, появились у них и такие, губили их собственное войско. Победители ликовали. Антиоху было поднесено модное прозвище «Спаситель», но Антиох был мрачен. Он сказал, «Да будет нам стыдно, что победу мы обязаны только неразумным животным», и приказал на победном памятнике изобразить только слона с поднятым хоботом и ничего более. Третий поход Галов был на Пергам. Это был неприступный город на Крутой Горе, где когда-то царь Лисимах сложил свои сокровища и оставил при них верного человека из рода Атталидов. Лесимах погиб... Атталиды стали князьями Пергама, обстроили его на Лисимаховы деньги прекрасными храмами и портиками, завели вторую в мире библиотеку с ее пергаментными книгами. Пергамские богатства не давали покоя галлам. Они двинулись войной на Пергам и были разбиты князем Атталом. И эта победа была увековечена по-царски. Сын Аттала, Евмен, воздвиг в пергаме небывалой величины алтарь с надписью «Зевсу и Афине, даровательница победы, за полученные милости». Это была постройка величиной в половину Парфенона. Поверху шла колоннада, окружавшая жертвенник, которому вела лестница в двадцать ступеней высоты и двадцать шагов ширины, а понизу шел рельефный фриз высотой в рост человека бесконечной полосой огибавшей здания, И на этом фризе изображено то же, что было выткано на покрывале Парфенонской Афины. Борьба богов с гигантами, победа разумного порядка над неразумной стихией. Здесь схлёстываются руки, выгибаются тела, простираются крылья, извиваются змеиные туловища, мукой искажаются лица, и среди теснящихся тел вырисовываются могучие фигуры Зевса, мечущего молнию, и афины, повергающие врага. Таков был пергамский алтарь, все, что осталось нам от гальского нашествия.